Он не имел бы этого пунктика, будь у него жена и малыши. Однако Тигу уже давно принял решение, ему при его профессии лучше не обзаводиться привязанностями. Он не монах, в его жизни были, конечно, женщины, но только не брак. О браке и речи быть не могло, это помеха, препятствие. Эти раздумья дали толчок более предметным размышлениям о Фонтине и его женитьбе. Итальянец — идеальный координатор лох проекта. И вот теперь появилась помеха — жена. Черт бы ее побрал. Он сотрудничал с Бревортом, потому что и в самом деле хотел использовать Фонтине Кристи. Если бы любовная интрижка с англичанкой могла способствовать этому, что же он не имел бы ничего против. Но это уже слишком. А где теперь этот Бреворт вышел из игры? Ушел в тень успев вытребовать Уайтхолла ради товарного поезда из Салоник невероятного. Уайтхолла английского правительства. Или он только притворяется, что ушел в тень? Можно подумать, что Бреворд знал, как и когда вовремя избежать неизбежного поражения. Он уже не отдает никаких инструкций относительно Фонтина. Теперь итальянец целиком находится в ведении Ми-6. Вот так-то. Бреворд словно намеренно стремиться как можно больше отдалиться от итальянца и проклятого поезда. Когда ему доложили о проникновении ксинопского монаха в лох Торидон, он изобразил лишь незначительный интерес, посчитав случившееся вылазкой фанатика-одиночки. Для человека который убедил собственное правительство сделать то, что было сделано, подобное поведение было неестественным. Потому что Ксинопский священник действовал не один. Тик знал это, Бревурт тоже. Посол проявил слишком явное безразличие, его незаинтересованность была чересчур очевидной. А женщина фонтина, как только она появилась на горизонте, Бревурт вцепился в нее как самый настоящий разведчик. Она была подарком судьбы. Ее можно было как-то использовать». Если бы Фонтин вдруг повел себя странно, если бы он стал искать или вышел бы на несанкционированные контакты, так или иначе связанные с поездом из Салоника, ее бы вызвали и дали инструкции докладывать обо всем. Она же английская патриотка, она должна была бы согласиться, но никому и в голову не пришло, что они могут пожениться. Вот он развал любой ценой. Инструкции можно давать любовнице, жене. Нельзя. Бреворт воспринял эту новость с невозмутимостью, которая тоже показалась Тигу неестественной. Произошло что-то, чего Тиг не мог понять. У него было неуютное ощущение, что Уайтхолл использует Ми-6, а значит и его лично терпя хторидонскую операцию только потому, что она может привести Бреворта к решению более важной задачи, чем подрыв промышленной мощи противника изнутри. Снова этот поезд из Салоник. И так реализуются два параллельных стратегических плана. Лохторидон и поиск константинопольских документов. Ему дозволили заниматься первым и не допустили ко второму. Оставили работать с женатым разведчиком. Что может быть хуже? Было без десяти три утра. Через шесть часов он отправится в Лейкинхит с Фонтином и посадит его на самолет. Человек с проседью в волосах. Словесный портрет, который не совпал ни с одной из тысяч фотографий и описаний, хранящихся в их архивах. Поиски, ведущие в никуда. Дюжина кадровых сотрудников Ми-6 сидит в архивах день и ночь. Агента, который обнаружит похожего человека, нужно будет не пропустить, когда будут составлять списки на повышение. Зазвонил телефон. От неожиданности он вздрогнул. Алло, это Стоун, сэр. Кажется, я кое-что нашел. Сейчас спущусь. Если вам все равно, я лучше сам к вам поднимусь. Просто бред какой-то, я хочу поговорить с вами наедине. Что же обнаружил Стоун? Настолько странное, что требует подобных мер предосторожности? Вот портрет, который был сделан со слов Фонтина, и который он одобрил, сказал капитан Джеффри Стоун положив на стол перед тигом карандашный набросок. Он неловко зажал под локтем конверт, с трудом удерживая его неподвижной правой рукой в черной перчатке. Он не соответствует ни одному портрету или описанию ни в досье Гиммлера, ни других высокопоставленных немецких руководителей, ни в иных источниках, так или иначе связанных с немецкими, включая коллаборационистов в Польше, Чехословакии, Франции, на Балканах и в Греции. А в Италии... Как насчет итальянцев? Это стало первым предметом наших поисков. Что бы там ни говорил Фонтин об увиденном им той ночью в Кампо-де-Фьори, он итальянец. Фонтин и Кристи нажили себе врагов среди фашистов. Но мы не нашли никого, ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминавшего искомый объект. И тогда откровенно вам скажу, сэр, я начал думать о нем самом, о его женитьбе. Ведь мы этого не ожидали, так? Так, капитан, мы этого никак не ожидали. Крошечный приход в Шотландии — англиканская церковь. Не то, чего можно было бы ожидать. Почему? Я работал в Италии, генерал. Влияние католической церкви ощущается там повсюду. Фонтин совсем не религиозен, к чему вы, черт побереклоните. А вот к чему. Все ведь в этом мире относительно. Никто не бывает просто таким или просто сиким. Особенно человек, который обладает таким могуществом. Так вот, я занялся его досье. У нас есть фотокопии всех документов, к которым мы когда-либо имели доступ. В том числе копия его заявления о вступлении в брак и копия брачного свидетельства. Так вот, в графе «Религиозная принадлежность» он поставил одно слово «Христианин». Ближе к сути. А я и приближаюсь. Одно влечет за собой другое. Единственный оставшийся в живых из богатейшего влиятельного клана в католической стране отрицает всякую связь с господствующей в этой стране церковью. Тиг прищурился. Продолжайте, капитан. Он нарочно отрицает свою связь с католической церковью. Возможно, бессознательно мы этого знать не можем. Христианин — это не религиозная принадлежность». Мы ищем не тех итальянцев, кого нужно искать, и перекрываем не те досье. Стоун взял конверт левой рукой, сдернул с него тонкую ниточку и раскрыл. Вытащил газетную вырезку. Небольшую фотографию мужчины с непокрытой головой. В копне темных волос отчетливо виднелась белая просить. На нем было церковное одеяние. Фотоснимок был сделан у алтаря собора святого Петра в Риме. Человек стоял на коленях устремив взгляд на распятие. Над его головой кто-то держал кардинальскую митру».